Глава вторая. Природные гады Российской империи. Перон на Здешней станции был не только нечистым, но и невысоким, так что, сходя из поезда, можно было легко подвернуть, а при большом желании даже и сломать ногу. Эти неожиданные опасности на совершенно ровном месте ясно указывали на то, что путники наши прибыли в провинцию, и не так, чтобы просто в глубокую, а поистине глубочайшую. Здание вокзала, хоть и двухэтажное, но деревянное, с облупившейся зелёной краской и покосившимися окнами, только подтверждало это ощущение. Немногочисленные пассажиры, высыпавшие на перрон, быстро рассеялись по окрестностям, и у Загорского возникло чувство какой-то зияющей пустоты. При близком знакомстве с этой пустотой легко было бы впасть в уныние. Но счастье, они с Гонзалиным оказались на станции не одни, а вместе с их новой знакомой. Очаровательный варварский див лампирный котик. С приездом, сказала та, почему-то лукаво улыбаясь. Наши пинаты, удалённые от культуры и цивилизации, могут показаться вам запущенными и печальными, но это не соответствует действительности. При ближайшем рассмотрении тут происходит много чего любопытного. Местный предводитель дворянства, Сиё Кривошапкин, регулярно устраивает тут балы и концерты. У нас даже есть свой кинематографический театр. который содержит помещик Портнягин. В прошлом году он 15 раз показал фильму "Донские казаки". Вы любите синематограф ваше происхождение? Ну, признаться, не очень. Россияно отвечал Нестор Васильевич, блуждая взглядом по скудному станционному пейзажу. Как мне кажется, искусство это пустое, плоское и во всяк смыслх глухонемое. Не говоря уже о том, что никакой синематограф не может сравниться с книгой. Варвара Евлампиевна покачала головой: "Господин Загорский ошибается. За кинематографом будущее. Но он, кажется, кого-то ищет. Действительно, статский советник отвечал, что нужно найти извозчика, который довёз бы их с помощником до Разумихина. Извозчика здесь нет", отвечала барышня. "Но за мной должна приехать пролётка. А вот, кажется, и она". К зданию вокзала неторопливо подъехал небольшой экипаж с аткидным кожаным верхом. На козлах сидел крестьянин в красной цыганской рубахе и с разлапистой, словно веник, бородой, как будто только что пешком сошедший из картины Репина или прямо доставленный сюда из захотничих рассказов Тургенева. "Здрасьте, Елимей", сказала Варвара Евлемпиевна, легко поднимаясь в пролётку. "Здравие, желаю башня", по-военному молодцевато отвечал мужик. "И со всеми вашими спутниками". Варвара засмеялась. Это не мои спутники, трогий. И пролёт к Турунулось, увозя её прочь по ухобистой дороге. Загорский задумчиво посмотрел вслед облаку пыли, которое поднял экипаж. "Эх времена, он равы", проговорил он. "Я положительно не понимаю характера нового поколения". Верный Гонзалино сведомился, что тут ему непонятно. Оказалось, Нэстор Васильевич почему-то полагал, что госпожа Котик предложит им доехать до села в её прилётке. Во-первых, в прилётке только 2 места, отвечал на это помощник, то есть господина бы ещё хватило, а ему Ганзалину пришлось бы бежать по дороге рядом. Во-вторых, если господин хотел ехать с барышней, надо было ей об этом сказать. В противном случае откуда бы она узнала, что они на неё рассчитывают. Загорский рассердился и велел ему не болтать глупостей. Есть вещи сами собой разумеющиеся, заметил он. Госпожа Котик ведь не простая и крестьянка, и хотя барышня она оригинальная, но наверняка что-то слышала о правилах приличия. Можно было бы предложить им экипаж, хотя бы из чистой любезности, и всё-таки до деревни идти добрых 10 вёрст. Если и поторопимся, в полтора часа доберёмся, деловито заметил Гонзалин. Однако такая перспектива почему-то совершенно не обрадовала его господина. тащиться по грязной пыльной дороге под палящим солнцем пешком нет слага покорный. Пусть лучше Гонзалин подыщет им на станции какую-нибудь телегу доехать до Разумихина. К несчастью, пока они беседовали с Варварой в ламперной, все телеги оказались уже разобраны. Им досталась только какая-то немыслимо древняя повозка, которой управлял старик-крестьянин с кудцей и седой бородёнкой и шустрыми, как мыши, глазами. и в потерявшем цвет картузе. Телегу его, видимо, никто не решился арендовать, ввиду её чрезвычайной ветхости. Скрепящая, рассохшаяся какого-то пегового оттенка, казалось, она может просто рассыпаться при малейшей неровности. "Судя по всему, её тоже выкопали археологи", заметил Загорский. "Очень может быть, что на ней ездили ещё при Владимире Красное Солнышко. Не стоит столько гадать, на какой версте она развалится". Если не развалилось раньше, не развалится и сейчас, бодро заметил Ганзалин, забрасывая с акваежи в телегу. Прекрасный экипаж, дамчимся в два счёта. На нём уселись поудобнее на пыльных рогожных мешках, устилавших дно, и телега с некоторым усилием двинулась вперёд. Конь, который был в неё впряжён, оказался вполне под стать самому экипажу, грязноватой серой масти, понурой, костлявый заспутанной гривой и даже кажется без некоторых зубов. Помощник, впрочем, тут же объяснил Нестор Васильевичу, что масть и зубы для лошади ничего не значит. В настоящем скакуне главное стать и мах. Мах у него знатный, согласился Загорский, идёт не быстрее пешехода. Шепчей никак нельзя. Неожиданно ввязался в разговор возница. "Чем к мой навозности, отличной резвости может и копыта на ходу отбросить". Выслушав эту тираду, действительный статский советник бросил на помощника выразительный взгляд. Ганзалин в ответ пробурчал, что зато цена совсем небольшая, всего полтинник за поездку. Возница, внимательно слушавший их разговоры, живился. "Целкойк, пожалуйти, Марин", неожиданно сказал он, почесав в куцы бородёнки. Китаец бросил на него взгляд, от которого любой другой крестьянин, кроме русского, надо думать немедленно помер бы со страху. "Это почему цулковик?" грозно спросил он. "Договаривались ведь на 50 копеек. Так то за одного человека, а вас двое". Охотно объяснил старик. Месьер Васильевич и Гонзален переглянулись. "Ну ладно, будет тебе цулковик", кивнул Загорский. Однако старик на этом не угомонился. "Прибавить надо вашему благородию" говорил он невесть откуда взявшимся басом. Ещё целиковик, не меньше. А это за что? спросил Гонзалин, прищуривая глаза от гнева. Поклаж более тяжёлый я. Конь-то выгляде надорвётся. А кому не нравится так вот пожелти, по дороге пешочком топать? И как бы показывая серьёзность своих намерений, натянул вожжи, от чего старый Сивка немедленно встал как вкопанный. Может быть, надеяясь, что сегодняшнюю работу он уже выполнил. Несмотря на бессмысленную наглость требования, Загорский согласился именно на это условие. Он не без основания опасался, что закипавший Ганзалин захочет долбануть старика крестьянина своим железным кулаком прямо под древнему его картузу, а разбирательство с одесскими органами власти в его планы совсем не входило. Он даже не стал искать местную жандармскую команду, чтобы доложиться о приезде. Действительный статский советник заявил своему помощнику, что чем меньше народу узнает об их появлении, тем будет лучше. Не говоря уже о том, что Гонсалин и без того перевел их на полулигальное положение, объявив барышне Котик о том, что они археологи. Ну, где ты видел таких археологов? Увещевал он китайца. Не оборудование специально, не людей в достаточном количестве. Что, по-твоему, можем мы тут отыскать вдвоём? Гонзалин отвечал в том смысле, что отыскать при желании можно всё что угодно. Как гласит русская пословица, была бы свинья, а лужа найдётся. Загорский нахмурился и собирался, видимо, сделать помощнику выговор, но их неожиданно прервал старик-крестьянин. Так ни что, госпожа хорошки, сойдёмся на двух целковых, спросил он, встряхивая вожжами в воздухе. Садимся, садимся, езжай любезный, не терпиливо отвечал ему действительный статский советник. После этого движение восстановилось в прежнем неторопливом темпе. Свивка лениво цокал копытами по ухабистой дороге, телега переваливалась с боку на бок, наравя вывалить своих пассажиров на землю, как совершенно ненужный и обременительный груз. Чтобы не оказаться на земле, им приходилось крепко держаться за борта, что, как легко догадаться, настроение тоже не прибавляло. Несколько минут помощник, надувшийся, как аэростат, ехал молча, потом внезапно заявил во весь голос: "Рана!" Нестор Васильевич посмотрел на него вопросительно: "Ну что именно рана?" "Рана крепостное право отменили", отвечал китаец. "Теперь ему и в зубы не дашь этому жулику". Загорский пожал плечами: "И хвазнец бедный человек, выживает как может". В конце концов для них с Гонзаленом эти 2 рубля ничего не значат, а для крестьянина большое подспорье. И вообще, надо понимать, что они довольно далеко отъехали от Санкт-Петербурга, и вокруг уже не привычная им Европа, а тысячелетняя Русь. Однако китайцу Персе дело не в деньгах, но раз уж договорился, слово надо держать. Князь Староосилевич хотел было посоветовать Гонзалину обратиться с этой максимой к его же китайским соотечественникам, которые славятся своей честностью в делах. Но поглядел на обиженный вид помощника и передумал. Ты обратил внимание, что госпожа Котик ехала в поезде с одним только ридикюлем, спросил вместо этого Загорский, видимо, желая отвлечь Гонзалина от неприятных мыслей. "Ну, обратил", пробурчал тот. "И что это по-вашему значит? Пока видео ничего", отвечал хозяин. Просто любопытно, куда и зачем она ездила, совершенно без багажа. Однако Гонзалин, судя по всему, не собирался беседовать о столь ничтожных материях в то время, как их с хозяином только что самым бессовестным образом нагрели на целых полтора рубля. Загорский, видя его настроение, тоже умолк и думал о чём-то своём. Часа через полтора непрерывной езды вдоль полей они въехали в небольшой лес. Леса тут должна быть редкостью, заметил Загорский. Сейчас вокруг степь, Возниц заметил, что тут не только лес имеется, но даже и озеро при нём, по имени Листвянка. Нестор Васиевич внул: "Судя по тому, что лес растёт на его берегах, озеро должно быть не солнцуковым, а пресным, что в здесьных местах тоже встречается нечасто". Солнце тем временем уже начало садиться, и в лесу быстро сгущались сумерки. За деревьями, стоявшими вдоль дороги, заблестело обширное водное зеркало. Я скажу, кабрат, слышал ли ты о недавних убийствах в Разумихина? Ласково обратился нестер Васильевич к старику Возниц. Тот поскреб в бородюнке и отвечал как-то смутно, что земля слухом полнится. Говорят, Чухонца убили и еще вроде как Акалотшного. Чухонта стонашле, а вот фараон пока нет. А не полнится ли земля слухами? Кто именно мог их убить? продолжал свои расспросы Нестор Васильевич. Старик покосился на него хмуро и отвечал, что убить мог кто угодно, потому народ такое зорное, что не приведи, господи. Ну а среди озорного народа есть такие, которые особенно озоруют. Не понимался Загорский. Вознется посмотрел на него хитро и отвечал, что так за дорма сказать не может. Ладно, согласился его превосходительство. Обресуй мне характеры наиболее буйных в вашей местности, а я тебе за это дам целковый. Старика такой обмен вполне устроил, и он было открыл уже рот, как вдруг захлопнул и глаза его округлились. Гля, пробормотал он, указывая пальцем вправо, в сторону озера. «Это что еще такое Гонзолин и от что ж такое? Гонзалина Загорский одновременно повернули головы. Старик видно что-то разглядел в лесном полумраке и сидел бледный, мелко крестясь и бормоча что-то вроде мачесная богородница лесная. "Естор Васильевич, не тратьте времени на слова", спрыгнул с телеги и, сопровождаемый верным Гонзаленом, прямо сквозь лес двинулся к озеру. Спустя полминуты они уже стояли на берегу возле подозрительного предмета, вызвавшего такой страх у старика-крестьянина. Озёрной волной на прибрежную траву выбросило форменный голубой мундир жандарма. Какая-то неведомая сила из кромсала его в клочья, на обрывках расплылось большое тёмное пятно. Вотчень похоже на кровь, заметил Гонзалин и зачем-то понюхал обрывки. Господин пожал плечами: "Может быть, и кровь, а что нельзя исключать?" Вероятнее всего, мундир принадлежит тому самому следователю, который пропал без вести после того, как приехал расследовать убийство. Дак или иначе у них в руках еще одна улика, которая говорит, что погибшие умерли не от естественных причин, а были кем-то убиты. Тут Загорский прервал сам себя и к чему-то прислушивался. Помощник глядел на него вопросительно. Ты слышишь? Внезапно спросил Загорский. Что я должен слышать? Несколько сварливо осведомился Гонзалин, которому окровавленные лоскуты в руках хозяина, кажется, действовали на нервы. Храп, отвечал Нестор Васильевич. Или похрюкивание. Помощник прислушался. Действительно, откуда-то издалека и из счаще доносилося еле слышно хрюканье. Гонзалин подумал и предположил, что такие звуки вполне могут издавать кабаны, которых в этом лесу, наверняка, видимо, не видимо. Вот вам между прочим и первые подозреваемые. Что не говорить, я кабаны вполне могли убить и станце исследователя, да ещё и изорвать на ней одежду при этом. Убить, конечно, не могли. А вот утопить вряд ли, покачал головой хозяин. Гонзалин подумал ещё немного и выдал новую исправленную версию. По его мнению, крупный секач, которого что-то разозлило, напал на Саар И нанёс ему тяжёлые увечья. Тот, пытаясь спастись от зверя, прыгнул в озеро, но поскольку был тяжело ранен, не смог плыть и утонул. Та же примерно история случилась и со следователем, может быть, даже его атаковал не один кабан, а целое стадо. Я бы даже сказал, шайка. Нестор Васильевич внимательно оглядывал темнеющие окрестности. Из твоих слов вырисовывается весьма правдоподобная картина. Кабаны заманивали людей в лес, там нападали на них и загоняли своих жертв в озеро. Перед этим снимались несчастный ходиж, ну, вероятно, чтобы удобнее было вывернуть карманы и поживиться их содержимым. Скорее всего, они прогуливали всё награбленное в местном кабаке. Надо поискать, не является ли тут поблизости бумажник, из которого звери изъяли всё жалование несчастного следователя. Гонзалин насупился. Он говорил совершенно серьёзно. Что же касается одежды, то одежду покойники могли сбросить уже в озере. Она намокла, тянула к дну, и они избавились от неё. Чем плохая его версия? Нестор Васильевич пожал плечами и ответил, что эти версии не хуже любой другой. Не считая того, что она в корне неверная. После утопления трупы должны были всплыть на поверхность, а их до сих пор не нашли. Это может значить одно из двух: либо утопленников что-то удерживает на дне озера, Либо озеро тут вовсе ни при чём. И одежду подбросили для отвода глаз. Вероятно, чтобы выяснить это, сюда придётся вернуться ещё раз в светлое время суток и захватив с собой ружьё. Кабан животное злое, опасное и непредсказуемое. Идти на него с голыми руками чистое самоубийство. Гонзалин ухмыльнулся. А как же экзамен в школе ушу, когда господин сдавал его, он выходил с голыми руками против кабана. А теперь вдруг боится? Ну, во-первых, отвечал за горский это был не кабан, а домашняя свинья, хоть и очень большая. Во-вторых, мы дорались с ней один на один. А здесь кабанов, может быть, целый выводок. А что в третьих, спросил помощник. В третьих он был в два раза моложе и не желает без крайней необходимости испытывать судьбу. Пока с них довольны лохмотьев, которые они нашли в озере. Но всей этой истории лично его удивляет пока только одно. Дорога проходит совсем рядом с озером. Почему обрывки мундира не нашли раньше них, местные жители? Может быть, их выбросил на берег только что, предположил помощник мистера Васильчикев, и такое нельзя исключать. Что не говорите, но сегодня им необычайно повезло. Только приехали на место и сразу обнаружили важную улику. Однако очень скоро стало ясно, что везение их, если даже и имело, места оказалось совсем не долгим. Это они поняли, выйдя из леса обратно на дорогу. Древняя телега, на которой они ехали со станции, исчезла. Вместе с ней растворился также старый крестьянин и его верный Сивка, способный, по уверениям хозяина, отбрасывать копыта прямо на ходу. Неизвестно, что так напугало возницу, однако его и выслед простыл. Не страшно, заметил Загорский. До деревни осталось совсем чуть-чуть. А вещи, прорычал Гонзалин. Старый пёс унёс наши вещи. Китаец крайне щепетильно относился к имуществу хозяина, не говоря уже о своём собственном, и потому мгновенно пришёл в неистовство. Он рвал металл, он объявил, что старика надо было прибить на месте, не дожидаясь, пока тот сбежит. Он, Гонзалин, сразу почувствовал, что имеет дело с жуликом, а вовсе не с тысячелетней Русью, как говорил хозяин. Он это понял немедленно, как только возница потребовал прибавки. Всемилостивый Будда, помоги ему найти негодяя, и он клянётся умертвить его смертью чудовищной, самой страшной из всех возможных. Загорский, впрочем, был совершенно спокоен. Вещи никуда не денутся. Напишем сдешним жандармам приметы нашим старичкам, они его быстро поймают. И потом, почему-то решил, что он жулик. В конце концов, человек мог просто испугаться и уехать. А мы? Про нас он просто забыл. Эта версия показалась китайцу весьма сомнительной, но спорить казалось бессмысленным. Был ли крестьянин жуликом или просто испугался, результат был один. Они стояли на дороге совершенно одни и без всякого имущества. Вокруг них сгущалась тьма, из леса раздавалось отдалённое, но весьма неприятное хрюканье, и Гонзалин мудро решил, что самое последнее дело сейчас вступать с хозяином в препирательства. Они решительно двинулись вперёд и спустя 15 минут вышли к околице большого села. Очевидно, это и было искомое разумихинно. Неосвещённые избы за околицей темнели мрачно и неприветливо. Видимо, экономия свечей и керосина обитатели села ложились спать пораньше. Любопытно, заметил Загорский, мы с тобой, похоже, оказались на границе двух миров. Здесь ещё мир собственно русский с его избами, и с мирными православными крестьянами. А дальше к югу уже мир малоросский, гоголевский, с белёными хатами и плясками на Лысой горе. Но помощник, кажется, не слушал хозяина, сейчас, по его мнению, имелись вещи поважнее плясок, пусть даже и на Лысой горе. "Куда теперь?" забоченно спросил Ганзалин. "Где искать шторна?" "Пока нигде," отвечал Нестор Васильевич, зорким своим, как у ястреба, глазом озирая ночные окрестности. Не полагаю, мы не станем тревожить барона на ночь глядя. Но судя по всему, характер у него всдорный, и столь позднее появление может его возмутить. И хорошо было бы заселиться в номер, однако боюсь, что гостиниц тут нет. Поэтому заночую в какой-нибудь избе. Надеюсь, местные жители окажутся к нам благосклонны. Будем стучаться во все избы по очереди? спросил помощник. Мне стар Васильич покачал головой и показал на дом, стоявший несколько на отшибе. В нём, в отличие от всех остальных, мерцал в окне жёлтый огонёк. В старые времена, заметил Загорский, на краю деревни стояли дома самых бедных членов общины. Сейчас же ситуация изменилась. Не в том смысле, конечно, что сейчас тут селят скулоки и богатеи, но как ведь что это единственный дом, в котором горит свет. Кто будет без застеньчивой жички, росин или свечи ночью? Вместо того, чтобы лечь спать и завтра подняться с утра пораньше, чтобы заняться огородом и полевыми работами. Правильно? Человек умственного труда, скорее всего, тут живёт школьный учитель. Надеюсь, наше общество не будет ему в тягость. Действительный статский советник толкнул незапертые ворота, и они оказались во дворе. Отсутствие хлеба, а значит и домашних животных, подтверждало первоначальную версию Загорского. Однако огород он, кажется, держит, заметил Нестор Васильевич, когда Гонзалин в темноте угодил ногой в кучу компоста. И это понятно: животные требуют постоянного ухода, не говоря уже о том, что их регулярно приходится резать, а огород, что он называется, есть не просит. Во всяком случае, регулярных забот с ним меньше. Из этого можно сделать вывод, что здесьшний хозяин человек трезвый и практичный. Гонзалин, не слушая Загорского с проклятиями, пытался вытереть ногу от траву. Это ему не очень удавалось и проклятия его становились всё громче и злобленнее. "Не кричи так", велел ему господин. "Ты своими воплями напугаешь не только всех чертей в оду, но и мирных туземцев". Они подошли к избе вплотную, туда, где в темноте смутно брежжали очертания входной двери. "Дом просторный", оценил Нестор Васильевич, "значит, хозяины мы не стесним". Наверняка он уже обнаружил наше присутствие, но всё же, я думаю, нам стоит постучать. Гонзалин поднял было руку, чтобы исполнить пожелание господина, но тут дверь избы отворилась сама собой. На пороге стояла тёмная фигура, лица её было не разглядеть в мраке. В руках фигура держала ружьё, которое было направлено прямо на незваных гостей. "Не двигаться", негромко но угрожающе сказала фигура. "Руки вверх!" Сразу видно человека умственного труда, ядовито заметил Гензалин, поднимая руки. Вы правы, здесь нас встретят совсем возможным гостеприимством. Вы кто такие? – спросил хозяин дома, убедившись, что оба пришельца подняли руки. Зачем явились? Мы путешественники, – невозмутимо отвечал Нестор Васильевич. Неприветливый хозяин только хмыкнул в ответ: «Путешественники». И что же вас занесло в нашу, тому дарокань? Загорский сдержанно заметил, что тому таракани, насколько ему известно, расположена гораздо дальше к юго-западу, где-то между Азовским и Чёрным морями. "Вы я вижу знаток древней географии", извитильно заметил хозяин дома. "Но скорее уж истории. Уточним, действительно ли статский советник. Вы и страг, их ночной собеседник от неожиданности даже ружьё опустил и перестал наконец целиться в незваных гостей. Позвольте представиться, проговорил Загорский вежливо, склоняя голову. Почетный член императорского русского исторического общества. Действительный статский советник князь Тар Василий Иоакимович Загорский. А это мой помощник Гонзалин. Несколько секунд хозяин дома стоял, переводя взгляд с Гонзалина на Загорского и обратно. Удивительно, сказал он, просто поверить не могу. Впрочем, если все действительно так, как вы говорите, Прошу вас быть моими гостями. Я отошел в сторону, давая гостям проход. А он не выстрелил нам в спину, просил Гензалин по-китайски, пока они шли внутрь дома, а хозяин следовал за ними. Успокойся, по-китайски же отвечал Загорский. Тут тебе не китайские триады и не сицилийская мафия. Это обычный русский учитель. Еще не известно, кто опасней, огрызнулся китаец. Знал я одного учителя, так он головы ученикам резал. Помолчи. велел ему министр Васильевич. Не хорошо, что мы при хозяине дома говорим на непонятном ему языке. Они вошли в горницу и осмотрелись по сторонам. Обстановка в избе была самая простая: стол, стул, печка, лавка, палати, нехитрые огородные утвари. Из общего ансамбля несколько выбивался только большой книжный шкаф, наполненный книгами и журналами. Да на стене висела небольшая литография, изображавшая охоту нильского крокодила на антилопу. Прошу садиться, сказал хозяин, глядя на гостей внимательными серыми глазами. Они сели на лавку, хозяин дома на стул. Неверный свет керосиновой лампы озарял его лицо. Над сказать, внешность у него оказалась незаурядной: тонкие брови, идеальный прямой нос, слегка взъерошенные русые волосы и решительный рот. чую строгую линию слегка смягчали усы в левой подбородок окончание которого маскировала мягкая бородка но самым главным в его внешности были глаза внимательные понимающие и смотревшие кажется прямо в душу собеседнику глаза эти светились особенным внутренним огнём такой на небесах можно видеть почти у всех ангелов а на земле только у фанатиков или святых святой Или фанатик, подумал про себя Загорский. Впрочем, не важно, скоро все будет ясно. Скажите, а ваш Гонзалин тоже историк? Осторожно осведомился хозяин дома, который в свою очередь внимательно их рассматривал. Он больше, чем историк, он китаец, отвечал Нестор Васильевич. Как известно, китайцы настолько древняя нация, что кажется в древности своей переросли и саму историю. Во всяком случае ту ее часть, которая нам известна. Хозяин дома рассмеялся, но тут же спохватился и умолк. Это с извинений, сказал он, продолжая глядеть на Загорского удивительными своими глазами. Я вот вас допрашиваю, а сам даже не представился. Он поднялся со стула, одернул на себе коричневый мятый пиджак и сказал очень просто: Дмитрий Сергеевич Ичменев из дешней земской школы учитель. "Преподающий стол быть все науки сразу", улыбнулся Загорский. "Да", засмеялся Ечменёв. "Универсал, вроде Леонардо да Винчи. Вы уж извините, что я вас с ружьём встретил. На публике тут разные ходят. Недавно вот два человека пропали, есть подозрение, что убиты. Приходится принимать меры предосторожности, одеваться некуда. Давайте-ка я вам с дороги самоварчик, раскочегариваю, вы, верно, проголодались", благодарю, сказал Нестеров-Селич. Дорог действительно вышла чуть более длинной, чем мы ожидали. Учитель вынес самовар в сени и спустя недолгое время принёс обратно уже горячим. "Я, видите ли, живу анахоретом, ни жены, ни даже кухарки, всё приходится делать самому", сказал он, как бы извиняясь. Действительный статский советник отвечал, что в таком образе жизни есть свои преимущества: уединённость, покой и много времени для самостоятельных занятий. насколько можно судить по обложкам книг и журналов, их доброго хозяина особенно интересует древнерусская литература и история. Да? С легким, как показалось загорскому, смущением кивнул Ечменев. Я ведь Московский университет кончал как раз историко-филологический факультет. Ну и понемногу занимаюсь сам, стараюсь не забывать, что знал. Да и новости и новости тоже почитаю. Чай оказался неожиданно вкусным. Они пили его с кусковым сахаром и пряниками. Только Гонзалин отказался от того и другого, слышно пробурчав, что это варварство портить вкус чая всякими сладостями. Да, я слышал, что в Китае чай пьют в натуральном виде, ничего не добавляя, проговорил Дмитрий Сергеевич как бы вспыхнув. Нестор Васильевич отвечал, что чай в Китае пьют по-разному. В столице действительно предпочитают натуральный вкус. А где-нибудь на юге пьют с таким количеством сладостей, что даже и рускому человеку со удивлением и смехом. Да-да, засмеялся хозяин дома, который оказался человеком неожиданно веселым и светским. Кто же убо восхощет таково ефопс, како чая питьи? Переписка Курбского с грозным не так ли? Они еще немного побеседовали о древнерусской литературе. Причем Дмитрий Сергеевич восхищался ей безмерно и говорил, что это просто кладезь языковых богатств, которые почему-то почти совершенно игнорируют современные писатели. Как бы ни в значении, стар Васильич обратил внимание на литографию с крокодилом. Да, сказал дичменев с неожиданной гордостью, словно бы сам писал земноводные с натуры. Это, если хотите, древний символ здешних мест. Любопытно, заметил Нестор Васильевич. Одна квистра немного. Здесь, конечно, Юг, но всё-таки не Африка и даже не Азия. Откуда тут взяться крокодилом? Или это что-то вроде герба одежнего помещика? Есть менявки в нём головой, именно так. Русский помещик сами знаете, Числавин и кого только себе на герб не сожжал: и Орловы, и Драконовы, и Грифонов с русалками. Но здесь, мне кажется, всех переплюнул и, похоже, желает напрямую вести свой рот от крокодилов. "Вы серьёзно?" удивился Загурский. "Дмитрий Сергеевич, пожал плечами. Там в разумехи не ходит легенда, и он сам её слышал, что в здешних местах водятся крокодилы. Более того, согласно преданию, 2 века назад жил здесь поп из староверов, который подкармливал огромного ящера, жившего в тут-тошнем озере. Да вы его проезжали, наверняка видели", перебил сам себя учитель. А над вот дорогой сожжениех в 10 и 2.2 деревья его прикрывают. Загорские Гонзалин обменялись быстрыми взглядами. Так вот, продолжал Ечеменёв: "На согласно преданию, жившего здесь когда-то гигантского крокодила откармливал местный поп. Однажды еда у попа кончилась, и он отдал крокодилу свою собственную дочь. Узнав об этом разъярённые крестьяне убили попа, а крокодил сгинул в нетех. Но ведь это всё вот только легенда". в которой, судя по всему, отразилось государственное неприятие старообрядческой церкви. Нестор Васильевич отпил остывающего чая. Сами посудите, крокодилы в этих широтах – это зоологический нонсенс. Ну да, все господа ученые так думают. Весело согласился Ежминов. Однако исторические факты говорят немного о другом. Ну, изуестные предания и всякие там народные ропсоны – это, конечно, для науки не аргумент, но Что вы скажете о письменных хрониках? Некоторые из них прямо повествуют о наличии крокодилов на русской земле, причем крокодилов диких, а не привезенных из жарких стран на потеху князьям и богатым людям. Он подошел к шкафу, вытащил оттуда толстую тетрадь в калинковом переплете, открыл. Вот, например, Галицко-Волынская летопись, запись от 2 декабря 1582 года, гласит: «Она шесть твои крокодилов на Новгород». Он откашлялся и прочитал, окая, словно священник в церкви. Того же лета из идущих ракоиделы люди из реки, и путь затвориша, людей много поядаша, и ужасошася люди молиша Богу по всей земли, и паки спрятошася, а иных избийша. Он поглядел на Загорского, что скажете. Русский ли допишет, соврет недорого возьмет? Ладно. А как вам свидетельства австрийского посла Сигизмунда Герберштейна в его записках о московитских делах? Запись сделана в 1528 году. Вот послушайте, это перевод с немецкого. Ежменёв перелистнул страницу и прочитал: "В области я и забилуй трощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Именно там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома каких-то змей". с четырьмя короткими ногами, наподобие ящериц, с чёрным и жирным телом, имеющих не более 3-5 дюймов в длину, вне положенные дни они очищают свой дом и с каким-то страхом благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище до тех пор, пока те насытившись не вернутся на своё место. 3-5 дюймов меньше 2 футов, заметил Загорский. Для крокодилов муковаты не находить. Может быть, подкармливают только молодняк, а взрослые особи промышли али сами, пожал плечами Ечменёв. И вот, кстати, что ещё пишут посол: русские бояре в Москве содержат в огромных лоханях с водой кровожадных ящеров для собственного увеселения. Учитель торжествующе поглядел на Загорского. Предположим, летописец соврал, но какой смысл врать Гербертштейну? Человек серьёзный, положительный дипломат. Да между нами говорили летописцы, не оставляли потомкам совсем уж откровенной небыващины. Однако, судя по скептическому выражению лица Нестора Васильчи, Ечменёв в гостях не убедил. Хозяин на дому впрочем это не огорчило. Понимаю, Кирнулон, летописцы и дипломаты люди ненадёжные. Но что вы скажете о совсем недавнем свидетельстве? Мы каких-то 20 лет назад газета Псковские ведомости Писал о том, что из реки великой выползла сонмящий крокодилов, которые пожрали множество собак и кошек. Кроме того, при чем в зоологическом катаклизме пострадали и отдельные подданные Российской империи. Нестор Васильевич пожал плечами. Бульварная пресса что тут скажешь? Они, если и понадобится, крокодилами заселят не только Псков, но и резиденцию его императорского величества. Могут. Весело согласился Дмитрий Сергеевич. К слову о величествах имеется у меня в коллекции донесение Арзамасского земского комиссара Василия Штыкова. Он перелистнул страницу и прочитал: Лето 1719-го, июня 4-го дня. Была в уезде буря великая и смерч град, и многие скоты и всякая живность погибло, и упал с неба змий, божьим гневом опаленный и смердел отвратно. И помню указ с Божьей милостью государя нашего всероссийского Петра Алексеевича от лета 1717 о кунштках о море и сбору для ея диковин разных монстрозов и уродОВ всяких каменев небесных и разных чудес змеец его бросили в бочку с крепким двойным вином Ишмянёв хитро поглядел на Загорского увлекательно не так ли и продолжил читать В длину все монструоз от пасти до конца хвоста сполонного в десять аршин и пять вершков, и зубья в пасти той, яко у щуки, но более того и кривые, а спереди еще более в два вершка, а крылья яко у нетопоря кожаные и одно крыло от хребта змея во длину яже в девять аршин и десять вершков, а хвост зело длинен в четыре аршины пять вершков. Лапы голы с когтями, яко у орла и более, и лапы на крыльях четырёхперстные с когтями, ж, а глаза блёклые, но весьма свирепы. Ну это уж, простите, не крокодил, а какой-то птеродактиль, пожал плечами Загорский. И пусть птеродактиль, отвечал учитель. Там, где поймали птеродактиля, вполне может быть и крокодил. И вообще, кто угодно. Я полагаю, что комиссар Петровских времён не стал бы врать в донесении. Пётр Великий, как все знают, отличался чрезвычайно раздражительным нравом. И если бы должностное лицо отослало такой рапорт, не имея возможности подтвердить сообщение, так сказать, предметно, его могли ждать пытки или даже смерть. Следовательно, что? Следовательно, мы вполне можем предположить, что ещё совсем недавно по русской земле ходили разнообразные экзотические гады. Нет, я не настаиваю на том, что это были обязательно крокодилы, Это могли быть гигантские ящерицы или даже какие-нибудь ископаемые земноводные в силу неизвестных обстоятельств на миллионы лет пережившие своих сородичей. С минуту действительно статский советник молчал, потом поднял глаза на собеседника. Ну хорошо, сказал он. Предположим, что эти крокодилы или какие-то другие монстры действительно топтали нашу богоспасаемую землю еще несколько веков назад. Почему же? о них осталось так мало свидетельств. Да потому что никому было эти свидетельства оставлять, усмехнулся Ечменёв. Монстры эти наверняка гнездились где-нибудь на природе, в сельской местности, а там жили одни неграмотные крестьяне, которым что дракон, что крокодил, что змей из бездны всё едино. А вы знаете, что нет в России ни одной маломальской крупной деревни, где бы не ходили предания о гигантских змеях? И это при том, что власти и церковь такие легенды категорически не одобряют. Однако надо понимать, что змей тут общее название для любого гада. А то, что он на четырёх ногах и с драконьей головой так это деталь, которая мало кто вдавался. Загорский полюбопытствовал, почему же всех этих крокодилов не видно сейчас. По тому отвечал Ечменев, что они, вероятно, подверглись массовому уничтожению со стороны крестьян. Выжили только отдельные особи, которые и доживают свой век в озёрах и болотах. Ну что ж, задумчиво заметил Нестор Васильевич. Может быть, какое-то здравое зерно во всех этих историях имеется. Во всяк случае, своды отрицать существование русских крокодилов на том только основании, что эта порода неизвестна за Унгугом, наверное, не стоит. Кстати, неплохо было бы переговорить со здешним помещиком. Как его фамилия? Его фамилия Погудалов. Вот только переговорить с ним вряд ли получится, отвечал учитель. Не так давно он продал свои земли крестьянам и дачникам и уехал прочь. Мне кажется, в Италию. С крокодила любивых помещиков и их подопечных беседа сама с собой понемногу перешла на темы менее экзотические. Разговор они закончили далеко за полночь, и ко сну отошли уже часов около 2 ночи.